Глава четвертая. 26 июня. Никита. Помимо вожатой, с нами в купе сидел мальчик лет десяти. Ну, как сидел? Пытался то одной, то другой рукой схватиться за верхнюю полку. То и дело стучался в соседнее купе. Оттуда ему отвечали таким же стуком, но еще добавляли. — Я точка, точка, точка, я вовсе не медведь. — Любовь, Борисовна, ну можно пойти? Парень жалобно посматривал на вожатую. Я, наверное, примерно так же выглядел, когда просил у мамы собаку на ДР. Только Любовь Борисовна не стала отговариваться Олимпиадой. «Тучин, ты у меня должен быть все время перед глазами, чтобы мы доехали нормально, без эксцессов». «Ну, Любочка Борисовна, это же каникулы!» «Во-первых, Тучин, я тебе никакая не Любочка. А во-вторых, иди. Но смотри у меня...» А то отправлю в Москву обратно. Вот Тучин молоток. Встроенный дар убеждения у человека. Остается только позавидовать. Я залез на верхнюю полку, на которой недавно висел Тучин. Стал играть в слово за слово в телефоне. В поезде было душно. Бабушка постоянно предлагала жареную курицу. До вечера я осилил три бутера. К обеду, на мое счастье, в купе вернулся Тучин. Бабушка сначала предложила ему бутеры, Тучен съел. Потом курицу. Тучен съел. Потом фрукты. Тучен съел. Бабушка на радостях хотела ему и мои жевательные конфеты отдать, но я вовремя вмешался. Не Тучина, а бездонная бочка. Ночью ехать было жарко. Тучен спал, как убитый. Я не мог уснуть. Когда-то в прошлой жизни я ездил с родителями в Турцию. У нас был крошечный отель. До моря далеко. Можно было ездить на автобусе, но мы ходили пешком. По дороге играли в слова или в страны. Я больше всего любил играть в страны, правда тогда я знал мало стран, точнее всего три. Россия, Китай и неизвестная никому, кроме меня и моих родителей, страна под названием Чехляндия. Когда до меня доходила очередь, я называл свои три по кругу. А папа с мамой всегда называли разные. Папа вообще знает очень много стран и их столицы. Я тоже пытался запомнить, но у меня плохо получалось. В конце концов папа говорил. — А вот и приехали. Остановка Чехляндия. Это означало, что мы дошли до моря. Игра закончилась, и можно идти купаться. — А вот и приехали, Никита. Ты меня слышишь? Никита, просыпайся. На меня смотрела бабушка. Я не сразу понял, что она делает с нами на пляже в Чехляндии, а когда понял... Нужно было хватать чемодан и выходить из поезда. — Дети, смотрите, вон девушка с кувшином, символ города Сочи. Она первая встречает отдыхающих и провожает отдохнувших. это любовь Борисовна пыталась заинтересовать ребят, которые еще толком не проснулись. Тучин тер глаза. — А в кувшине у нее вода есть? — интересовался он. — Я пить хочу. — Это уже вторая по счету скульптура девушки с кувшином. Продолжала Любовь Борисовна, пропуская сказанное Тучиным мимо ушей. Первая была золотистого цвета, а придумала ее скульптор Вера Зенякина. Я и сам помнил. Мне тетя Роза рассказывала. Скульптуру приходилось ремонтировать по четыре раза в год из-за вандалов. В итоге работа Веры Зенякиной переехала во двор музея истории Сочи, а на ее месте установили другую девушку с кувшином — белую из армированного бетона. Работу скульптора Вячеслава Звонова. И зачем я это запомнил? Лучше бы в школе на математике так сохранялось все в голове. А как не запомнить? В городе целых две девушки с кувшином. Два маяка и два вокзала, старой и новый. Бабушка обычно берет билеты до старого вокзала, потому что так ближе к дому тети Розы. Перед глазами замаячили пальмы. Облака из олеандров. С ног сбивал сладкий аромат катальпы. Голову припекало южное горячее солнце. Сновали таксисты, слонялись отдыхающие. Ничего не изменилось с моего последнего приезда. Почти. Нас встречал розин сын Рафик. «Сейчас дам чим. Отдохнете, и можно вечером на пляж». «Ну и жарище». Бабушка сложила свой веер и полезла целоваться с Рафиком. «Какой-то красавец вырос. Ну, просто Аполлон Бельведерский». Мы проехали по улице Горького. Потом через центр, за поющим фонтаном у Мелодии, забрались на мост, переехали реку Сочи и свернули на Виноградную. Домик тёти Розы стоял во дворах. Если от ее дома пойти по ступенькам вниз, можно спуститься до Донской улицы. Как-то давно, когда я был маленький, я приезжал к тете Розе. Тогда я мечтал стать боксером. Тетя Роза с готовностью воплотить мою детскую мечту отвела меня в федерацию бокса на Донской. Я так радовался, так радовался, пока не побывал на первом занятии. Для ребят из группы я был скорее похож на донсера, чем на боксера. Тренер потрепал меня по голове и со словами «Пусть завтра приходит» вернул тете Розе. В ее глазах я уже был чемпионом, каких мало. Бабушка, когда узнала, куда мы ходили, готова была убить тетю Розу называла «погубительницей маленьких детей». Еще хотела пойти разобраться с тренером и с каждым боксером из Федерации бокса по отдельности. После полуторачасовой тренировки без кондиционеров в группе, где занимались минимум человек 40, я хотел просто упасть. Желательно в тарелку с борщом и где-то в прохладном помещении. Оставалось подняться вверх на виноградную, чтобы попасть домой. Каких-то минут 15 подъема под палящим солнцем. Тетя Роза предложила дойти пешком до остановки «Молодежная», сесть на автобус, но я почему-то выбрал подъем по ступенькам. На следующий день я по-честному сказал, что на тренировку больше не пойду, чем очень удивил тетю Розу. Она уже освободила целую полку от баночек с ткемали для моих будущих кубков и наград. Зато доставил истинное удовольствие бабушке. Тетя Роза потом думала, что я отказался из-за Кати. Девчонка побила. Кому охота позорится? Тот еще прикол. Мы разминку сделали. Вокруг зала побегали, отжимания, все дела. Потом ребята стали делиться подвое для спарринга. А ко мне мальчик маленький подходит и говорит, типа, как тебя зовут и все такое. Ну, я сказал, Никита. А он мне, этот мальчик отвечает, а я Катя. Давай со мной в спарринг. Что? Ну, не может быть, что это Катя. Ну, точно парень. И роста мне еле до пупка. Ну, думаю, сейчас одной левой. спаринг так спаринг. И тренер-то не предупредил даже. В общем, даже не знаю, как рассказать, потому что и рассказывать нечего. Я только подошел к этой Кате, и в следующий момент уже лежал на полу. На лбу у меня пакет гипотермический снежок для оказания первой помощи. Он в аптеке продается, стукнул по пакету, он становится холодным. Вот так. Это называется «нельзя недооценивать противника». Это вообще непростая Катя. Как потом оказалось, это Каталина Далаян. Она среди девочек суперчемпионка. Уже тогда на нее надежды возлагали. Но я в федерацию бокса не из за нее не пошел больше. Я боксом с детства хотел заниматься. Однажды даже у мамы боксерские перчатки выпросил, красные такие а папе тогда пришлось грушу боксерскую в дверном проходе вешать. В общем, это у меня почти мечта была. Я сразу после тренировки отцу позвонил рассказать. А он только рассмеялся. Сказал, типа, «Никита, ты вообще себя в зеркало видел? Ты больше на балерину похож, чем на боксера. Поэтому девчонка тебя и побила. Это ты еще легко отделался». Я тогда на отца обиделся. Сейчас все это вспоминать смешно. Мои с боксом пути как-то разошлись, с тех пор много чего поменялось. В Сочи прошла Олимпиада, только тете Розина жилище осталось прежним. Потом как-то узнал, что Каталина в группе всех побеждала. Я один тогда был непобежденный. Недолго. Часть дома сдавалась отдыхающим. В дальней комнатушке среди банок с Ткимали, вареньем из фейхуа и многочисленных бутылей с настойкой на пяти травах жила сама тетя Роза. Рафик обычно спал в чулане на раскладушке. У стены в прихожей стоял муляж дельфина выше меня ростом. «А это зачем?» «Это? Сделали из пенопласта для рекламной конструкции в торговом центре. Потом стал ненужен, хотели выбросить. Я себе забрал. Дельфин в полный рост. Как его выбросить?» — Хочешь, тебе подарю. Я с трудом представлял свое триумфальное возвращение в Москву после отдыха с бабушкой еще и с огромным пенопластовым дельфином под мышкой. Для нас с бабушкой тетя Роза оставила две просторные комнаты, которые обозвала люксом. — Мама на работе задерживается? Вы располагайтесь? — предупредил Рафик. — Она просила, чтобы вы ели. Хачапури оставила и туршу. Сказала, с работы придет, хинкали сварит. А самое главное, Чурчхелла просто обалденная, я не шучу. А потом повернулся ко мне и улыбнулся. — Эй, брат, ты чего загрустил? Скучно будет, звони, свожу в дельфинарий, бесплатно. — Куда? — Мне что, пять лет? — Ну что за детский сад? — Ладно, — хлопнул меня по плечу, брат. — Я на работу поехал? — Мне твоя помощь скоро понадобится. Я сразу представил эту помощь. Развлекать не только свою бабушку, а теперь еще и тетю Розу. Конечно, Рафику хорошо. У него теперь спокойная жизнь начнется. Появился новый субъект для тети Розиного внимания. Прошу любить и жаловать. Даже думать об этом не хочется. И не буду. Съем пока хачапури. Хоть что-то позитивное. Вариантов хачапури великое множество. Каждый готовит по-своему, но я больше всего люблю хачапури по-аджарски. Или хачапури-лодочку. Вкуснотища. Это когда на лодочке из теста много сыра, желток и кусочек масла. Отламываешь хлеб от лодочки, перемешиваешь им яйцо с маслом и сыром и, используя этот самый отломанный хлеб как столовый прибор, ешь. Туршу я не ем. Это вообще такая стручковая фасоль с томатом, перцем, чесноком, и все это в рассоле. Но бабушку очень любит. А еще аджапсандал. Тетя Роза, видимо, решила угодить и мне, и бабушке. Поэтому на кухне меня ждали лодочки, а бабушку турша и еще ариса. Это такая каша с булгуром и курицей. Мы с бабушкой объелись, как два винипуха, и пошли обратно в люкс разбирать вещи. «Ты возьмешь Вику на выходные?» — спросила мама Ника. «Да, заберу в пятницу». «В пятницу неудобно. У нее с утра в субботу занятия. Забери в субботу в обед. Потом желательно ее к зубному свозить. И в воскресенье приезжайте, не позже семи. Она должна комнату пропылесосить». «В субботу, так в субботу», — согласился папа. «Ох, будет не суббота, а сплошные разъезды. Но ничего, справимся». Вечером папе позвонила Вика. — Пап, слушай, у меня уроков полно. Серьезно. К кембриджскому экзамену надо готовиться. Давай в следующие выходные. Папа согласился, раз такое дело. Дочь за учебу взялась. Нужно поддержать. А Ника еще жаловалась на нее. К тому же в субботу можно будет немножко выспаться. Немножко это часов до десяти. Потом у Поли со Стасиком английский. С Викиной мамой Никой папа познакомился на студенческой вечеринке и сразу же влюбился. Позже по службе был командирован в Салихард и уехал зарабатывать северный стаж. Мама Ника тоже влюбилась сразу, поэтому приняла папина приглашение и приехала в Салихард на студенческие каникулы. К окончанию института уже появилась Вика. Мама с папой поженились. Поселились в малогабаритной военной квартире, денег не было, зарабатывали как могли, а по ночам дежурили возле Викиной кроватки. Готовили молочные смеси в стерильные бутылочки. Не спали, когда резались зубки. Было трудно. Родители постоянно ссорились. Мама обвиняла папу. Папа пропадал на работе, вечером приходил уставший. Весь дом держался на маме. Не было ни денег, ни бабушек рядом, чтобы поддержать. Недовольство становилось все громче, а слова обиднее. Скандалы забывались все хуже и мешали двигаться дальше. Вскоре мамина-папина любовь почти вся куда-то подевалась, а Вика осталась. Вика росла и напоминала о том, что когда-то было между мамой и папой, но теперь прошло. Папа женился второй раз. У него появились Поли и Стасик, а мама второй раз вышла замуж, у нее появилась Сима. Викина сестричка. Больше всего времени Вика проводила у тети Эллы, папиной бездетной родственницы. У тети Эллы вики нравилась. Любимая еда, конфетки к чаю и никаких забот. К ней Вика приходила сразу после школы, обедала и делала уроки, быстро справлялась с задачами по математике и зависала на истории. Историю Вика не любила. Даже если прочесть один и тот же параграф из учебника «Раз пять или шесть», В голове оставалась только какая-то путаница из даты имен. А тетя Элла садилась рядом и рассказывала не как в учебнике, а совсем по-другому. Вика старалась запомнить, честно старалась, но Викина память срисовывала мельчайшие подробности тети Эллиного лица. Тонкие черты, бегущие у светлых глаз морщинки, губы с натуральным едва заметным блеском для губ, чтобы потом сделать набросок в скетчбуке. А тетя Эллин рассказ улетал куда-то сквозь Вику. Тетя Элла никогда не выходила из дома без легкого макияжа и капельки духов на запястье. Жила она прямо около школы и работала в музее. Школа считалась одной из лучших в Сочи. Мама с папой долго выбирали и все-таки решились, тем более что тетя Элла работает недалеко, на нее можно положиться, Если Вика забывала тетрадку, можно было позвонить и ела примчится с новой, только что купленной в палатке союз печать тетрадкой, а заодно и бутерброд принесет или шоколадку. Вечером приезжала мама и отвозила Вику в Адлер. Это поначалу. Потом Вика стала ездить сама. Электричка из центра Сочи до Адлера идет чуть больше 30 минут. Ни пробок, ни маме не нужно мотаться. А тетя Элла спешила в кошачий питомник. Там она оказывала посильную помощь, брала на передержку сложных питомцев. Дома, в Адлере, у Вики были обязанности, даже график дежурств. Вымыть полы в понедельник, сварить пельмени на ужин во вторник, погулять с Симой в среду, в четверг пылесосить и так далее. Нужно обязательно делать все уроки и получать только хорошие оценки потому что иначе, если мама увидит в электронном журнале, что оценки испортились, не сдобровать всем — вики, тете Эли и даже новому Викиному папе вместе с Симой. Абсолютно все — и уборку, и уроки — нужно было успеть сделать до того, как Сима ляжет спать. Ведь квартира в Адлере представляла собой малюсенькую студию, которую к тому же арендовали. В этой студии гостиная была объединена с кухней и одновременно являлась родительской спальней. Единственную в квартире отдельную комнату занимались Сима с Викой. Получалось, что и посидеть вечером было негде. Одна комната занята спящими мамой с новым папой, а во втором спали Вика с Симой. Санузел был совмещенным, но долго занимать его тоже было нельзя, кому-то могло срочно понадобиться. Вика постоянно сталкивалась в ванной то с мамой, то с Симой, то с Симиным папой, или же ей приходилось ждать своей очереди. В выходные обычно Вика ездила к папе. Вот там как раз у Вики была своя комната. Новая папина жена Танюшка постоянно что-то готовила и угостить пыталась, но Вика делала вид, что ей невкусно. Характер у Вики с детства был своенравный, наверное, северный. Она постоянно требовала внимания и привыкла добиваться своего. Вика любила блинчики, Танюшка это знала и пекла ей гору самых вкусных блинчиков аккурат к завтраку. — А что, ничего другого нет? — Вика, ты же обожаешь блины, к чему этот спектакль, — удивлялся папа. — Серьезно? Терпеть не могу блины. — Тогда что тебе приготовить, Вика? Может, сырники или яичницу? — Хочешь омлет с сыром? — пыталась угодить Танюшка. — Я вообще завтракать не буду. Аппетит пропал. И Вика уходила в свою комнату, а потом потихоньку таскала шоколадки из холодильника. Танюшка об этом знала и шоколадками заранее запасалась, чтобы на все выходные хватило. Хоть это и не педагогично. И папа Викин Танюшку за это ругал, а Вика слышала и радовалась. Единственный, кто понимал Вику, это Стасик. Он не требовал хороших оценок, он просто всегда ей радовался. И Вика это чувствовала. «А какой твой самый любимый мультик?» – спрашивал Стасик. «Я люблю мультики Миядзаки». «А с кем ты дружишь в классе? Ты спишь на животе или на спине? Ты была в кино? Там есть увеличительное стекло. Ты грустная?» И так далее. Когда Вика не хотела отвечать, Стасик мог просто обнять ее и молча сидеть рядом. В ту пятницу папе позвонила мама. «Я же тебя просила, чтобы ты ее забрал в субботу». К тому же на улице холодно, а она уехала совсем без куртки. Куда ты смотрел?» «Постой. Куда уехала? Причем тут куртка?» Я Вику не забирал. Она сказала, что ей нужно готовиться к экзамену на сертификат. Мы на следующие выходные договорились. «Ее что, нет дома?» Пауза нарастала, и казалось, что уже прошла целая вечность, пока мама нашла в себе силы ответить. «Вика сказала, что уехала к тебе на выходные». «У меня ее нет. Где же она? «Мы поссорились по телефону из-за оценок. Она сказала, что уедет к тебе. Я приехала с работы, ее уже не было. Елки зеленые. Неужели она смоталась к этому Даниэлю? Из-за него она и так скатилась в учебе. Надо эту любовь в морковь заканчивать. Впереди тесты. Нужно и о поступлении заранее думать». «Постой». «Ну, девочка влюбилась. Ты хочешь ей запретить влюбляться?» «Пусть влюбляется после того, как поступит. А лучше вообще после того, как институт окончит и устроится на приличную работу». «Ты еще скажи, пусть до пенсии подождет, а уже потом влюбляется, сколько влезет. Ника, ты только послушай себя. У нас нормальная дочь, она влюбилась. Вспомни себя». Мама замолчала. Наверное, попыталась вспомнить. — Если я ей сейчас позвоню и скажу, чтобы она ехала домой, она не послушает и вообще не станет со мной разговаривать. Такой у нее характер. Позвони ты. Папа хотел что-то ответить, но не знал, что. Что вообще он мог сделать, кроме как придушить этого Даниэля, а Вику привязать к батарее? И чтоб в самом деле до пенсии ни-ни. А что мне ей сказать? — Мама тоже не знала, что не скажи, Вика вряд ли послушает. Придумай. Скажи, что прикрыл ее, когда я звонила. Но пусть тебе звонит и отчитывается, что у нее все в порядке. Я сделаю вид, что ничего не знаю. О том мы договорились. Папа хотел набрать дочкин телефон, но тут позвонили с работы. Юрий Викторович, нам не ту краску прислали. Обещают поменять на следующей неделе, но к приезду товарища генерала не успеем покрасить. А прошлогодний на складе нет? Надо узнавать. «Ну так узнавайте!» Папа настроился на веселые выходные и стал ждать вестей со склада. Вскоре дождался. «Юрий Викторович, на складе краска есть, красить некому. Мы же Михалыча в отпуск отправили. У Глаши выходной, значит, сам и покрасишь. Топче его возьми, все равно ни черта не делает одни проблемы от него». Папа набирал уже другой номер, и его немножко потряхивало. Он вспомнил, как совсем недавно забирал из роддома перевязанный розовой лентой кулек, а теперь этот кулек вырос и уехал к какому-то Даниэлю среди ночи. — Да, пап, — сказали в трубке. Папе даже немножко полегчало. — Викуль, а ты где, солнце мое? как можно непринужденнее спросил он. Тут мама звонила, сказала, что ты ко мне поехала. — Слушай, пап, ты не говори маме ничего. «Серьезно. Я тебе потом объясню. А маму ты знаешь, она только разорется». «Если так хочешь, я маме говорить не буду. Но ты уж, пожалуйста, держи меня в курсе. Ты сейчас где?» «Окей». Только и ответила Вика, и отключилась. «Держи меня в курсе, держи меня в курсе. В курсе чего?» «Старый ты пень. Выразился так выразился. Ругал себя папа».